Что же такое журнал? Есть и другие причины для того, чтобы утверждать, что газетная и журнальная журналистика сейчас более близки к, по статусу. Сегодня журналисты свободно переходят из одной области СМИ в другую. Смотри главу 1. А многие ежедневные и еженедельные национальные газеты стараются использовать подходы, которые раньше были характерны только для журналистов. Цветное приложение к газете «Санди Таймс» появившееся в начале 1960-х годов, было первым таким приемом в Великобритании, и вскоре оно его скопировали остальные воскресные газеты. Е эти цветные приложения обычно состояли из разнообразных подборок статей, часть из которых была помещена социальным проблемам посвящена или военным событиям, но эти материалы не были так же жестко привязаны к датам, как в обычных газетных отделах новостей. Это давало их авторам и фото фотографам возможность выполнить свою работу на более высоком уровне. Приложения часто выходили на более качественные по сравнению с газетами бумаги и были другого размера. По совокупности всех этих причин читатели только что появившихся приложений считали их журналами. Насколько больше неразберихи в наши дни? Многие газеты выпускают дополнительные приложения, которые уже не глянцевые, иногда выходящие ежедневно, отличающиеся от газеты размером и благодаря отсутствию жестких временных рамок в описании главных новостей, кажущиеся журналами. Возьмите «Weekend», приложение «The Guardian и или «Night and Day». От газеты Mail on Sunday. И скажите, это журналы? Если нет, то почему? Для того, чтобы дать четкое определение журнала или другого периодического издания, мы можем объяснить его корни в издательской индустрии. Но это не, это все равно не даст полного ответа. Членами PPA являются компании, которых известно, что они выпускают журналы. Но те газетные издательства, которые выпускают издания типа «The Times Saturday Magazine» еженедельник на плотной глянцевой бумаге с полноцветными фотографиями и рисунками и с множеством статей, к ним не относятся. Поэтому членство в PPA не слишком помогает в поисках определения журнала. В то время как любой человек может дать более или менее точное определение газеты, с определением журнала дела обстоят хуже. Так многие, много разнообразных материалов, в них печатается, в такие и такие разные журналы в них работают. Вполне вероятно, что мы не можем до сих пор дать точного краткого определения журнала, поскольку изначально это слово имело множество значений. Эдвард Кейв, печатник и издатель, считает первым, кто использовал наименование журнал в заголовке основного основанного им в 1731 году издания Gentleman Magazine. Вид периодики, который сегодня мы называем журналом, появился еще раньше. Отметим ревью Даниила Дефо и первый женский журнал «The Ladies Mercury», который появился в 1693 году. Но с современной точки зрения это были не совсем журналы. Впоследствии, когда идея Кейва получила известность, слово «журнал» от французского магазин приобрело нынешние значения. Но оно относилось не только к печатной продукции. Другие СМИ, в частности, радио и телевидение, тоже организовали свои журналы. Это были программы с несколькими сюжетами, занимавшие определенное количество эфирного времени. Так, InTouch был радиожурналом для слепых. Тележурнал Tomorrow's World был посвящен науке и новым технологиям. Возможно, полную ясность внесет определение данное Руари Маклином в книге о дизайне журналов. Обычно журнал это нечто не столь мимолетное, как газета, и не такое вечное, как книга. Маклин, 1969 год. Против этого сложно что-то либо возражать.